И еще один урок усвоил я довольно рано. сильными мира сего силой, ну или чем другим, лучше не мериться. Ибо почти наверняка в состязании этом ты проиграешь. Куда вернее затаиться и выжидать, песен плясок не устраивая, покуда время или случай не подведут противника под твою пулю или клинок Ибо у нас в Испании, где все мы рано или поздно сходимся на узкой дорожке, поединок — самое милое дело и самое верное. А уж если и оно не выгорит, запасись терпением, пусть последнее слово останется за Господом Богом. Лжон-то стасует колоду и раздаст кому чего причитается. Поглядите налево, там еще одна галерея прошептал Дон Франциско, за решеткой. Капитан Аллатристо, смотревший на алтарь, выждал немного и чуть повернул голову в направлении указанном поэтом. Я проследил его взгляд и различил в торце галереи, соединявшей церковь с монастырем, черные и белые чипцы монахинь и послушниц, смутно видневшихся за частым переплетением железных прутьев. Мало того... Внешне строгий устав снабдил двери еще и длинными острыми гвоздями, имеющими целью воспрепятствовать кому бы то ни было постороннему, подойти ближе, чем предписывали правила. «Узнаю тебя, отчизна мать. Нравы царят суровые, всякий церемониал соблюдается неукоснительно, разного рода предупредительных гвоздей и заградительных решеток понатыканы везде во множестве». Нет, ну вы подумайте, когда несчастья в Европе на нас так и сыпались, кастильские кортесы не нашли ничего лучше и уместнее, как обсуждать догмат непорочного зачатия. А среди всего этого плутоватые клирики и бессовестные чиновники, монашки, не имеющие к затворничеству ни малейшей склонности, судьи, толкующие право в кривь и в кось и знать ничего не желающие знать, и всякая прочая подлая тварь обирали несчастное наше отечество до нитки, обдирали как липку, так что Испания, хороша владычица полумира, сделалась сущим вертепом, разбойничьим притоном, раем для фарисеев, сводников и доносчиков, торжищем, где совесть продавали открыто, а честь не только морали, но и до дыр снашивали. И ничего нельзя было поправить, ибо в нашей стране подлость через край хлестала, а хлеба не хватало. «Ну, что скажете, капитан?» Киведа произнес эту фразу тихо, еле разжимая зубы и улучив момент, когда Причт затянул верую. В одной руке держал он шляпу, другой сжимал Эфес шпаги, оглядел прямо перед собой и с очень сосредоточенным видом по мере сил прикидываясь, что самозабвенно внимает литургии. "Трудно", отвечала Латриста. Глубокий вздох поэта потонул в звуках "Deum, de Deo, lumen de lumine", который хором завели прихожане. Тут увидел я в отдалении старшего сына дона Висенте, того самого, кто благодаря предательскому поведению кота обнаружил что их с капитаном беседу подслушивают. Он прятался за колонной, стараясь не привлекать к себе внимания и остаться незамеченным, в точности как вор-карманник в толпе канцелярской шушеры. Лицо он закрывал полой плаща и глядел на зарешоченную галерейку. — Там ли сейчас Эльвира Далакрус? — спросил я себя. — И может ли она видеть брата? Чтение рыцарских романов, простительное юнцу моих лет, даром не прошло. Воображение нарисовало мне эту прекрасную неведомую страдалицу, томящуюся в заточении, ожидающую вызволения. Как нескончаемо долги были часы, проводимые в келье, в ожидании условного знака, послания, переданного на словах или в записочке. Дескать, спасение близко, готовься.